На бамбуковую лежанки, стоявшей под магнолией, он увидел останки двух людей, которые умерли несколько месяцев назад. Кости торчали сквозь истлевшую одежду. Клаки седых волос прилипли к голым черепам. Скелеты лежали рядом друг с другом, руки скрещены на груди. Судья Ди склонился и внимательно смотрел на станки. "Сдаётся мне", молвил он, "что эти два старика умерли своей смертью". видно когда один из супругов скончался от старости второй лёг рядом с ним и тоже умер пусть пристовые отнесут эти тела в управу для досмотра но я думаю что нас вряд ли ждут неожиданные открытия мажун печально покачал головой Теперь нам самим придётся здесь всем разбираться, заметил он. Судья Ди подошёл к павильону, и изящные решётки на оконных проёмах говорили о былой красоте этого строения. Теперь не осталось ничего, кроме голых стен и большого стола. Здесь, сказал судья один, старый наместник читал книги и писал картины. Хотелось бы знать, куда ведёт калитка в той изгороди. Они вышли из павильона и приблизились к калитке. Мажун толкнул ее, и перед ними предстал вымощенный дворик, который заканчивался широкими каменными воротами, увитыми зеленой листвой. Сводчатая крыша была выложена голубой глазурованной черепицей, слева и справа стеной вставал колючий кустарник и подстриженная деревья. Евгений судьяди посмотрел на каменную плиту с надписью, вделанную при помощи гипса в арку ворот. Повернувшись, он сказал своим спутникам: "Очевидно, это вход в знаменитый лабиринт. Посмотрите на это стихотворение. Витая тропинка по кругу идёт, длинною в 100 долгих ли, но короче цунья для чистых сердец, тропа совершенной любви. Пристов и Марун вгляделись в надпись, исполненную весьма затейливым почерком. — Ни одного иероглифа не могу разобрать, — воскликнул Хун. Судья Ди, казалось, не слышал его. Он словно окаменел, полностью уйдя в созерцание надписи. — В жизни не видел каллиграфии совершенней, — вздохнул он. К несчастью лишайник так затянул подпись, что ее невозможно разобрать. Однако нет. Отшельник, облаченный в журавлиные перья. Какое диковинное имя! Какое-то время судья размышлял, а затем продолжил. Никогда не слышал о таком. но кто бы он ни был, коли графика великолепна, когда видишь такой почерк, друзья мои, понимаешь, почему древние сравнивали творение великих каллиграфов с по пост... ту пью крадущийся пантеры и буйством драконов сплетающихся в грозовых тучах судия Дий прошёл по подаркой всё ещё качая головой от восхищения